Глава 6. Арин сказала, что чувствует себя хорошо. Поэтому они попрощались с Хоттой и вышли из медкабинета втроём. Шагая по безлюдному коридору, Хороюки какое-то время молчал. Там, где начинался переход в другой корпус, он остановился, склонил голову перед Фука и попросил прощения. А, учитель «Извините, что я так вылез перед всеми!» «Можешь не извиняться, Ворон-сан!» На губах Фука мелькнула слабая улыбка, но чувствовалось, что напряжение еще не совсем покинуло ее. «Скорее, это я должна поблагодарить за то, что ты предотвратил битву с Белой Королевой. Конечно, я была готова сражаться изо всех сил, но наши шансы на победу, скорее всего, не превышали 30%. «А?» – удивился <связывался> хруюки, 10 против одного? Причём против одного аватара-болванки?» Арин, которая так и не отцепилась от его рубашки, робко заметила. «Она, как бы сказать, не похожа на Бёрстлинкера. Наверное, потому что появилась не дуэльным аватаром, но она словно совершенно...» Арин потупилась, пытаясь подобрать слова. Из-за нее негромко договорила Фука. «Кажется, будто для нее время течет по-другому». «А... да... похоже на то». Действительно, при виде белой королевы возникало именно такое чувство. Даже когда она предложила начать королевскую битву, она выглядела такой безмятежной, словно и не игрок вовсе, а совершенно посторонний человек. а Лишь наблюдатель взирающий на дуэльное поле со стороны. Это ощущение не исчезло до самого конца разговора. Зачем она вообще решила показаться? Задумчиво пробормотал Хрой Юки, вспоминая слова таинственной девушки. «Вряд ли пришла подслушать наш разговор. Мне вообще показалось, что она знает гораздо больше, чем мы сами. В том числе и о причинах гибели миров АА и КК. И, кстати... А как она вообще оказалась на... Только произнеся это, Харуюки вдруг понял одну вещь, которую должен был заметить с самого начала, и о которой следовало подумать в первую очередь. «А, учитель, тревога! Эта дуэль ведь проходила по локальной сети?» В ответ Фука почему-то улыбнулась и кивнула. «Но ведь к локальной сети можно подключиться лишь на территории школы, а значит Белая Королева сейчас где-то...» Хотя у Харуюки чуть пар из ушей не повалил от волнения, Фука и Рин лишь смирили его непонятными взглядами. И лишь когда он удивлённо вытаращил глаза. «Ох, Харуюки, только не говори, что ты только сейчас это понял!» Послышался голос сзади. Обернувшись, он увидел Черноснежку и всех остальных легионеров, оставшихся в комнате школьного совета. Похоже, они решили двинуться навстречу. Вслед за Черноснежкой послышался голос Ника, в котором звучало искреннее разочарование. «Слушай, Харуюки, об этом надо было подумать ещё тогда, когда она появилась на уровне, а затем проверить список противников после окончания битвы». «А, да, выходит, вы уже проверили?» «Да, и кроме нас в нём ни одного Берстлинкера», — кисло ответила Черноснежка, как раз подойдя к Харуюки. «Никого? Значит, она успела отключить нейролинкер от сети?» – предположил был Охарой Юки, но его догадку немедленно отвергли. «Нет, дело не в этом. Скорее всего, она подключилась удаленно с территории Белого Легиона. А? Подключилась к нашей локальной сети снаружи? Разве это возможно? Не просто невозможно, это запрещено. Вернее, должно быть запрещено». Зампредседателя школьного совета, близко знакомая со школьными электронными системами, прислонилась спиной к стене. «Но из-за школьного фестиваля уровень защиты сети снижен, чтобы к ней могли подключаться гости. Зная её навыки и полномочия, не удивлюсь, если она обошла защиту и проникла в сеть. Естественно, завтра повторить она уже не сможет». Черноснежка упомянула какие-то полномочия. Возможно, она имела в виду, что её семья, проживающая в Мината, имела определённые связи с правлением школы Умисата. Но сейчас не время спрашивать об этом. Поэтому Хароюки кивнул и сказал: "А, э, сэмпай, прости, что я так вмешался". "А, э, нет. Тебе не за что извиняться", она ответила почти так же, как Фука слабо усмехнувшись. Затем похлопала Харуюки по плечу и продолжила. «Я сомневалась, стоит ли нажимать кнопку переключения в режим королевской битвы. А раз я сомневалась, значит еще не готова к битве». Эти слова, достойные настоящей королевы, прозвучали так отстраненно, что Харуюки, несмотря на удивление, в очередной раз восхитился ею. Черноснежка никак не могла ожидать появления Белой Королевы. Неудивительно, что она не сумела сохранить хладнокровие перед лицом сестры, вспоминая, как та в прошлом манипулировала ей, предала и изгнала из дома. Восемь месяцев назад, когда Харуюки только стал бёрст линкером, Черноснежка сказала ему, «Когда-то этот человек был мне самым близким и самым дорогим на свете». Она была светом в центре моего мира. Светом, прогонявшим из него тьму. Я искренне верила в это. Но настал день, настал час, настал миг, когда я поняла, что это лишь хрупкая иллюзия. Сейчас этого человека можно назвать моим самым заклятым врагом. Я так сожалею о нашей встрече, что уже начинаю думать, лучше бы мы никогда друг друга не знали. И в тот раз, и позже она не могла унять свои чувства, когда речь заходила о Белой Королеве. Но сегодня, встретившись наконец со своим заклятым врагом, она отбросила страх, повела себя благородно и с достоинством, должным образом объявив сопернице, что однажды придет час их битвы. Хотя Черноснежка дошла до девятого уровня, нельзя ей останавливаться на достигнутом. Она должна расти над собой становиться сильнее и двигаться вперёд. Когда-то Черноснежка сказала, что её сестра, белая королева, обладает в реальном мире огромным влиянием на неё, и что если дойдёт до схватки, то это свяжет её по рукам и ногам. Впрочем, Черноснежка, человек, который сумеет преодолеть даже такое препятствие, от которого опустились бы руки любого Бёрстлинкера, Хароюки не сомневался что она проявит себя как истинный командир Легиона и решительно поведёт остальных за собой. Взяв её ладонь, Харуюки сказал. «Обещаю, что стану сильнее к моменту вашей битвы, что смогу прикрывать тебя в решающем бою». «Хорошо. Я рассчитываю на тебя, Харуюки». Обычно такие слова вызывали какую-нибудь едкую реплику со стороны Чиури или Ника. Но сейчас и они и все остальные смотрели с мягкими улыбками. Черноснежка сжала руку Хороюки в ответ, после чего кивнула, обвела всех взглядом и сказала, «Ну, должно быть, вы проголодались после стольких битв? Предлагаю купить еду в киосках, а затем пообедать в одном тайном месте, откуда замечательный обзор». Среди рядов киосков, размещенных во дворе школы, Удалось найти как вполне стандартные блюда вроде лапши, пирожков и даже картошки, так и всякие интересные штуки вроде тако, фалафелей и самсы. На десерт они взяли чуррос и сладкие блины и закончили экскурсию, прикупив всякие напитки. Потом Черноснежка действительно повела их в весьма необычное место – на крышу второго школьного корпуса. У Хороюки это место вызывало весьма неприятные воспоминания. В прошлом году, во втором триместре, его часто затаскивали сюда трое одноклассников, которые требовали с него булочки и сок, а время от времени избивали безо всякой причины. Когда его отпускали, он до конца перемены запирался в самом дальнем туалете и коротал время, играя на пустой желудок в игры по локальной сети. После того, как неожиданная помощь черноснежки помогла ему избавиться от негодяев, Харуюки почти не вспоминал о них, но это не значило, что он забыл про ад, который ему устроили. Он лишь сжал эти воспоминания в тяжёлый колючий шарик, похоронил в глубине сознания и старался не касаться их. Харуюки поднялся на крышу последним, сам не заметив, как привычно понурил голову. Увидев перед носками своих туфель знакомые разводы на бетонном полу, он остановился. В те времена, когда его приводили на крышу, он всегда останавливался возле этих разводов. Сразу за ними начиналась территория, находившаяся вне поля зрения социальных камер. Шаг вперед означал, что за соблюдением правил, запрещавших необоснованное насилие, следить уже никто не будет. Почему Черноснежка выбрала именно это место? И о каком именно обзоре она говорила? «Харуюки!» Прозвучавший рядом голос заставил его торопливо поднять глаза. Оказывается, Черноснежка не пошла с остальными, но стояла возле разводов на полу, улыбаясь и протягивая ему руку. Харуюки машинально приняла её ладонь, и она с силой потянула его к себе, заставив перешагнуть через разводы. Из-за одной из солнечных панелей показалась простыня для пикника. Видимо, Здесь и скрывалось то тайное место, о котором говорила Черноснежка. Впрочем, видны отсюда лишь внутренний двор и северная стена первого корпуса. Внезапно Харуюки заметил, что рядом с солнечной панелью появилось кое-что новое. На кровле оказался смонтирован тонкий металлический столб, но сверху его венчал не фонарь, а голубоватая сфера диаметром примерно 15 сантиметров. «Социальная камера». «А? Но как? Тут ведь не должно быть социальной камеры!» Пробормотал Харуюки, и Черноснежка негромко ответила. «У меня ушло немало времени, но теперь, если в школе, включая все дворы, и остались невидимые для камер места, то эти клочки не больше квадратного метра. Я хотела, чтобы ты знал об этом». Харуюки не сразу нашелся с ответом. «Скорее всего...» Друзья моментально догадались, что они стоят там не без причины. Все уже сняли обувь, устроились на покрывале и принялись весело обедать. Харуюки смотрел на них и думал. Социальные камеры – система, позволявшая государственным службам внимательно следить за гражданами, включая школьников, и управлять их действиями. Поэтому её нельзя назвать популярной технологией. Некоторые учителя... Открыто осуждали вездесущие камеры, размещенные на территории школы. Эти учителя считали, что предотвращать насилие – задача не социальных камер, а самих школьников. Другими словами, школьники сами должны сопротивляться, если их пытаются затащить в мертвую зону камер. Однако, на самом деле именно мертвые зоны и порождали отвратительную злобу и насилие ведя к унижению и издевательствам. Хараюки всегда считал, что борьба за независимость школы не стоит того, чтобы в её стенах страдали несчастные, затравленные школьники. «Значит, больше никому не придётся пройти через такое». Наконец выдавил Хараюки, и Черноснежка уверенно кивнула. «Да, я хотела во что бы то ни стало завершить этот проект», пока ещё занимаю должность в школьном совете. Ну что, пошли обедать? Не хочется заставлять остальных ждать. Хорошо!» Радостно кивнул он, стараясь вложить в это слово все чувства, переполнявшие его грудь, и шагнул вместе с Черноснежкой навстречу своим друзьям.